Глава одиннадцатая Кейт высадила Тристана у его дома, и они договорились встретиться на следующий день, а также поддерживать связь, если появятся еще какие-нибудь новости о Геренте. Кейт жила в большом старом двухэтажном доме в нескольких милях от Эждена в маленькой деревушке под названием Терлоу-бэй. Ее дом располагался в конце дороги, идущей вдоль края утеса. Рядом находился магазин серфинга, который летом обслуживал палаточный городок неподалеку. Магазином управляла Майра, подруга и спонсор Кейт из общества анонимных алкоголиков. Спонсор — это трезвый алкоголик, Его задача поделиться своим личным опытом выздоровления от алкоголизма. Дом Кейт был удобным и уютным, как говорил Джейк, в бабушкином стиле. Мебли в гостиной обиты ситцем, вдоль стен книжные шкафы, наполненные учебниками и романами, а возле стены старая пианино. Дом достался Кейт вместе с работой преподавателя в Эждине, и она снимала его уже восемь лет. Больше всего... Ей нравилась гостиная и ряд окон с видом на море с вершины утеса. Кухня была чуть современнее остальной части дома, со светлыми деревянными столешницами и выкрашенными в белый цвет шкафчиками. Кейт распаковала покупки и открыла холодильник. На верхней полке всегда стоял кувшин с холодным чаем. Она достала хрустальный бокал, наполнила его наполовину льдом и долила сладкий холодный чай. Затем отрезала дольку лимона, и положила сверху налет. Это была такая же церемония, как приготовление коктейля, только без алкоголя. Анонимные алкоголики с неодобрением относились к любому виду самообмана или замены. Но Кейт обнаружила, что для нее это работает. Помогает оставаться трезвой. Она сделала большой глоток и достала телефон. «Может, позвонить Лин?» Время близилось к пяти вечера, Снова вернулись мысли о колышках для палаток как потенциальном орудии убийства. Если Геррин заколол Саймона колышком, то где он сейчас? В памяти возник тот день, когда они с Джейком отправились нырять. Водохранилище казалось бездонным, нескончаемой тьмой за пределами подводных фонарей. Кейт отправила Джейку сообщение, спрашивая, остается ли в селе их звонок по скайпу. Она подождала несколько минут, А когда ответа не последовало, снова открыла холодильник и наполнила свой бокал. Она бы сейчас многое отдала за виски. Джек Дэниелс с Кока-Колой. Дымные нотки виски, смешанные со сладостью холодной шипучей колы. Она сделала глоток и столько, что наполнено у бокала. Нет, совсем не похоже. Проблема трезвости заключалась в том, что как только ты ее обретаешь, всегда возникают навязчивые мысли, что время от времени можно немного выпить. Она села за стол и закурила сигарету. Купилась ли она на грустное представление Герента? Было ли это притворством? Ей хотелось оказаться в участке, за письменным столом, с полицейской базой, данной Холмес, под рукой. Всего несколько нажатий клавиш, и можно выяснить, знает ли полиция местонахождение походного снаряжения и изъяли ли они его в качестве улики. Раздался стук, и кто-то зашел в заднюю дверь. Рев моря под утесом усилился, и через кухню пронесся ветер, заставив заметаться прикрепленные к холодильнику записки и фотографии. — Я заметила, что у тебя горит свет, — произнесла Майра. Ей было за шестьдесят. Морщинистая оливковая кожа и короткие выгоревшие светлые волосы, зачесанные назад. Она вошла в кухню и закрыла за собой дверь. Сняла высокие ботинки и поставила их на газету, которую Кейт оставляла у двери. «Вижу, пьешь чай со льдом», — заметила она, снимая вощенную куртку и вешая ее на спинку стула. Она была одета в присущем ей стиле, старые мешковатые джинсы и футболку с изображением группы «Деф Лепард». Из дырки в пушистом розовом носке на левой ноге торчал большой палец. Темный синий носок на правой ноге был менее потертым. Я могла бы убить за Джека Дэниелса с колой. Серьезно, по-настоящему убить, произнесла Кейт. А я способна дважды убить. За Ньюкасл Браун, Эль. С рюмкой виски, Течерс, вставила Майра, подходя к чайнику и включая его. И это у меня за плечами 26 лет трезвости. Кейт положила голову на стол. Майра подошла и похлопала ее по спине. Ты знаешь правила. Выдохни. Стесни зубы. Представь, что у тебя только что был первоклассный секс», — велела она. «Ненавижу». «Первоклассный секс?» «Нет, хотя у меня его уже давно не было. Жажду». Стесни, стесни, еще раз стесни зубы, дорогая», — приговаривала Майра, поглаживая Кейт по спине. «Заварю-ка я нам по чашечке чай и давай закусим шоколадными конфетами». «Расскажешь мне все, что послужило причиной?» — спросила Майра, доставая из буфета заварник. «Тот парень, который умер. Саймон. Теперь полиция считает, что его убил лучший друг. А ты что думаешь?» «Думаю, что такое возможно. Но это слишком удобно». «Удобно для кого?» «Большой вопрос».